Глава седьмая. Я была в ярости, ненавидела весь мир. Я давно потеряла сон и не спала много ночей подряд из-за того, что Тео, мой так называемый партнер, терпеть не могу это слово, звучит омерзительно, но как еще прикажете его называть, практически ограбил меня и был в бегах вместе с этой жуткой пародией на женщину. И кредиторы набросились на меня. Они жаждали крови, требовали вернуть им деньги. Меня не оставляли в покое, я постоянно подвергалась угрозам. Я вела переговоры с юристами, а тем временем Тео никак не могли разыскать. А ведь мой юрист постоянно уговаривал меня не придавать преувеличенного значения злобным телефонным звонкам и попытаться избавиться от навязчивого страха, что кредиторы Тео отберут мою квартиру. Да и подруга моя Кристи... Тревожилась за меня и все говорила, что у меня самая настоящая депрессия, что необходимо сходить к врачу и найти способ восстановить сон. Она была совершенно права, разумеется. Но я упорно отказывалась признавать, что нуждаюсь в медицинской помощи. Я продолжала твердить себе, я совсем этим справлюсь, я смогу. Игнорируя очевидное. Потому что было понятно, что я совсем расклеилась и вот-вот слечу с катушек. На следующий день, накануне того, что случилось, мне ведь позвонил доктор из поликлиники для сотрудников университета Новой Англии. Об этом я до сих пор не говорила никому. По-видимому, причина была в том, что к врачу обратился руководитель кафедры в состояния состоянии моей психики. Многие мои коллеги и студенты сообщали ему, что я явно балансирую на грани срыва. Доктор не ходил вокруг да около, он осведомился, не мучают ли меня тревоги и страхи, не страдаю ли я от панических атак или бессонницы. На все его вопросы следовало бы дать ответ «да», но я не хотела в этом признаться. И сообщила тупо будто на автомате, что у меня имеются небольшие домашние проблемы, но они не настолько серьезны, чтобы я не справилась с ними самостоятельно. «Знаете, у ваших сотрудников и сотрудников кафедры сложилось противоположное мнение», — ответил врач. «Судя по всему, вы не очень-то хорошо справляетесь с ситуацией. Бессонница, вызванная стрессом, определенно является симптомом депрессии. Она может привести к расстройству опасному и для вас, и для окружающих». «Представьте, он ведь так и сказал — опасному для вас и для окружающих». И еще попросил зайти к нему на прием в конце рабочего дня. «Поверьте, профессор, вам решительно нечего стыдиться», — говорил он мне. «Вы, можно сказать, заблудились в сумрачном лесу? Я просто хочу помочь вам из него выбраться, пока совсем не стемнело». «И что же я на это ответила?» «Я непременно к вам зайду, если сочту нужным, сэр». «Как это было вызывающе!» «Как самонадеянно с моей стороны!» «Зайди я к нему в тот вечер, он, возможно, подобрал бы препарат посильнее». Я приняла бы таблетки и, возможно, впервые за несколько недель проспала бы часов восемь и, наконец, выспалась бы как следует. И тогда на другой день я бы не была такой заторможенной и быстрее среагировала бы как-то. Я внезапно оборвала рассказ и несколько минут молчала. Верн просто сидел рядом, не поворачиваясь ко мне, и глядел в окно на безграничную, засеянную снегом прерию и на горные гряды на востоке, на которые я не осмеливалась поднять глаза. Это будет преследовать меня до гробовой доски. Тот факт, что мне предлагали медицинскую помощь, которая могла бы предотвратить несчастье, но я ее отвергла. На утро я готовила завтрак для Эмили и вдруг отключилась секунд на пять. Девочка это заметила, потому что повернулась ко мне и обеспокоенно заметила. «Мамочка устала, мамочке надо поспать». Но вместо того, чтобы прислушаться к совету ребенка и провести остаток дня под одеялом, спрятав голову под подушку, это спасло бы ей жизнь. Я оделась сама я одела Эмили и повела ее в садик. А потом на метро отправилась в университет и чуть не проспала свою остановку. Мельком посмотрев на себя в зеркало, я отметила, насколько у меня измученный и потерянный вид. Поэтому я выпила три большие кружки кофе, И отправилась на лекции, постоянно ощущая себя плохой актрисой, которая обманом заняла место университетского профессора. Пытается говорить умные вещи и рассуждает об английской литературе, почти ничего не зная об этом предмете. Да, тогда я призналась себе, что подавлена, не могу справиться с этим и стремительно иду ко дну. Факультетский врач в тот день вел прием. Я знаю это так как он повторно звонил мне и интересовался моим состоянием. Об этом я тоже никогда никому не говорила. До этого момента я даже сама не хотела вспоминать о том, что доктор звонил мне еще раз и настаивал, чтобы я непременно зашла к нему. «Но мне нужно забрать дочь из детского сада», — пояснила я. И знаете, что он ответил? Не в вашем теперешнем состоянии. Позвоните кому-нибудь из родителей других детей в группе. Объясните, что у вас произошла непредвиденная ситуация на работе и попросите забрать из сада вашу дочку. А сразу же после этого зайдите ко мне. Последовала ли я этому совету? Нет. Только сказала. У меня все в полном порядке, доктор после чего бросила трубку, схватила куртку с шапкой и поспешила в метро в Кемпридж забирать Эмили. Там была еще одна накладка, еще одно жуткое совпадение. Обычно я не забирала дочи с группы в рабочие дни, потому что была ежедневно занята до пяти. Но надо же было такому случиться, что именно в тот день няня отпросилась на прием к ортопеду. У нее болела нога. «Если бы Хули в тот день оказалась на месте, если бы я ее не отпустила!» Я снова замолчала, положила руку на рукоятку дверцы и была уже готова открыть ее и выскочить из машины, в пугающую бесконечную пустоту снежной равнины Альберты. Но вдруг мне подумалось, а что дальше?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 И собачонка, оказавшись на свободе слоем, припустилась к нам. Женщина закричала, пытаясь подозвать песика. А потом... <свы> В полиции я рассказала, что Эмили с расширенными от страха глазами. Вырвала руку и бросилась бежать. Я рванулась следом за ней. Окликнула, умоляя не пугаться, остановиться. Но она уже добежала до обочины тротуара. Но это была не вся правда. В ту секунду, когда мы увидели старуху с собакой, на меня нашло минутное помрачение, как уже бывало. Я отключилась в секунду на две, не больше, но этого было достаточно, чтобы Эмили, предоставленная сама себе, добежала до обочины тротуара и... Только тогда я выкрикнула имя своей дочери, только тогда бросилась за ней. Но такси неслось прямо на нее, и удар был такой силы, что она отлетела далеко в сторону. Я закрыла глаза кулаками вычеркнуть это, вымороть из памяти. Потом я собралась и отняла руки от лица. Верн, притихший, безмолвно сидел на своем месте. Что было потом, я кричала и поднимала свою дочь с земли. Она была неподвижна. И женщина с проклятой собачонкой тоже кричала. А таксист. Он, как я потом узнала, был вроде бы армянином. Топтался рядом, тоже в полной истерике. И твердил, что не виноват, что он ее не видел. «А? «Она там вдруг! Она там! Она там! Она там!» Повторял он еще без шансов, без шансов, без шансов. Позвонил в службу 911, приехали копы. Таксист в это время кричал на меня. Требовал, чтобы я подпустила его к Эмили. Я ее спасу, я ее откачаю. Но я прижимала дочку к себе, уткнувшись лицом, еще теплое тельца, совершенно обмякшее, бездыханная, никак не реагировавшая на всю эту суматоху. Как? Один из полицейских деликатно попытался поднять меня, увезти от нее, но я забежал, чтобы он убирался прочь. Снова завыли сирены. Скорая помощь. Фильшом, наконец, кое-как удалось разделить нас с Эмили. Издали я увидела, как кто-то из бригады скорой помощи проверяет у нее пульс вскинув взгляд на полицейских, отрицательно мотает головой. И тут я набросилась на водителя. И ступливо кричала. Называла его убийцей. Двое полисменов оттащили меня от него. Таксиста эта атака окончательно выбила из колеи. Так что... Одному из врачей пришлось поддержать его. А потом... потом... Я не очень четко помню, что было потом. Эмилию уложили на носилки и погрузили их в машину скорой помощи. Женщина-полицейский села рядом со мной на заднее сиденье их автомобиля, и мы поехали следом. Она так крепко обхватила меня рукой. Я не могла шевельнуться. Я велела своему коллеге на переднем сиденье позвонить в больницу и предупредить, что нам потребуется помощь. Помощь оказалась гигантского рода санитаром. Он поджидал меня вместе с врачом в белом халате. Врач, молодой парень, говорил со мной спокойно, тихо и предупредил, что даст мне какое-то средство которая поможет мне успокоиться. Я каким-то образом сумела выговорить, что владею собой и буду сохранять спокойствие. Но когда женщина-полицейский помогла мне выйти из машины, я стала вырываться, крича, что должна увидеть Эмили. Тогда гигант-санитар сгреб меня в охапку, подбежал врач со шприцем и Очнувшись, я поняла, что наступило следующее утро. Я лежала в постели, связанная, рядом дежурила молоденькая медсестра. Когда она увидела, что я пришла в себя после того, чем они меня накачали накануне, на лице у нее отразилась мука. «Я вернусь через минутку», — шепотом пообещала она. Я лежала, глядя в потолок, твердя себе, ничего этого нет. И одновременно понимаешь, что мой мир только что был полностью разрушен. Спустя несколько минут сестра вернулась в сопровождении врача. Спокойного мужчины лет 55, какой-то очень сосредоточенный на вид женщины такого же возраста. Мужчина назвался доктором Мартином и сообщил, что пришедшая с ним женщина, миссис Подхолм, которая будет моим медико-социальным работником. Медико-социальный работник. Теперь, вспоминая об этом задним числом, я поражаюсь. Как же четко у них все продумано для случаев, когда нужно сообщать подобные страшные вести людям. Особенно родителям. Те, кто это придумал, считают, видимо, что если сначала вывести на сцену медико-социального работника и только потом нанести удар под дых, это каким-то образом подготовит человека к убийственной новости. Это как, если бы вам сначала сказали, через секунду вас спихнут вниз с балкона тридцатого этажа и только после этого толкнули. Падение от этого не станет менее страшным но, по крайней мере, не застанет вас врасплох. «Мисс Говард, Джейн», — начал доктор тихим голосом, почти шепотным, «Эмили вчера вечером скончалась, не приходя в сознание. Еще до прибытия в больницу сегодня рано утром было произведено вскрытие. Причиной смерти признаны множественные и массивные травмы позвоночника, а также черепно-мозговые». Я это вам сообщаю, чтобы вы знали, что смерть Эмили была мгновенной. Она не мучилась. Я полагаю. А я уже не слышала этого. Я отвернулась <свы> и принялась выть. Женщина, медико-социальный работник пыталась заговорить со мной, но я не слышала ни слова. Она, кажется, пыталась меня удержать, а я не хотела удержаний. Я хотела только выйти. Тогда бум, снова укол в предплечье, и я отключилась. Проснулась я ночью, а рядом с кроватью сидела моя лучшая подруга Кристи. «Как ты сюда попал?» — спросила я шепота. — Похоже, ты меня внесла в свои документы по медицинской страховке, как человека, с которым следует связываться в экстренных случаях. Вот они мне и позвонили, а я купила билет на ближайший самолет до Бостона и... Она заплакала. Слезы ручьями текли по ее щекам. Она хотела быть со мной сильной, но ничего не вышло. Никогда в жизни я не видела, что в плакала. Она всегда была на редкость выдержанной, а вот представьте, она плачет и требует, чтобы сестра немедленно сняла эти чертовы ремни с моих рук, а потом обнимает меня, прижимает к себе, и вытирает глаза, а сама рвет в три ручья с полчаса не меньше, приблизительно через час. После беседы с медиком, социальным работником мне позволили увидеть Эмиле. Она была в морге, но миссис Потхам сообщила, что ее переместят в комнату для прощаний, где я смогу провести с ней столько времени, сколько захочу. Помню, как мы с Крести и миссис Потхам идем по коридору к комнате для прощаний, как подходим к тяжелой двери, которая распахивается как у меня подкашиваются ноги. А Кристи меня поддерживает и говорит, ты должна это сделать. Этого не избежать, но я буду рядом с тобой. Потом миссис Путхолм открыла и придержала для нас дверь. Мы вошли Замолчав, я подняла глаза наверно, он сидел, не шлавнувшись. За окном повалил густой снег. Видимость была нулевая. Весь мир исчез. Я продолжила. Она лежала на маленькой каталке, по плечу укрытой простыней. Все говорят, что мертвые похожи на спящих. Но я смотрела на свою чудесную доченьку и могла думать только об одном. Она ушла. Она никогда больше не откроет глазки и никогда не скажет мне, что боится темноты. И не попросит, чтобы я ей почитала сказку на ночи. Я смотрела на Эмили, и мне некуда было деться, некуда скрыться от реальности произошедшего. На лбу у нее был огромный синий кровоподтек. Сбоку наша глубокая рана. Я взяла ее руки в свои. Они были как лед. Я думала, что опять потеряю сознание, но что-то со мной произошло в этом мгновении. Шок, наверное, это так называется. Но это было глубже, чем просто шок. Потрясение такой силы. Просто затягивает вас в омут. Глубокий протяжный вдох, помогающий обрести равновесие Вечером меня выпустили из больницы под надзор Кристи Мы приехали домой Я вошла в комнату Эмили, села на ее кровати Нет, я не впала в очередную истерику Потрясение погружает человека в какой-то своеобразный ступор Я просто просидела там больше часа. Кристи была рядом, ничего не говорила, потому что сказать было нечего. Она попробовала уговорить меня поесть и сумела таки заставить меня принять лекарства, которые выписали в больнице. Уложив меня, она и сама без сил повалилась на диван. Потому что, как мне кажется, моя дорогая подружка не спала больше двух суток. Но таблетки не подействовали. Я не спала, просто лежала, глядя в потолок и зная, что мне осталось только одно — умереть. Эта идея захватила меня и целую ночь занимала мои мысли в сочетании с ужасными мгновениями, когда все произошедшее вновь проносилось в памяти и с безумной и все нарастающей уверенностью, что если я окажусь на месте происшествия, то все еще можно изменить. Можно повернуть время спять. Так что моя дочурка сумеет отскочить прочь от проклятой мостовой. И мы пойдем домой вместе. Поэтому я встала, натянула поверх ночной рубашки платье, взяла ключи от машины и ушла из дома. Это было среди ночи. Я доехала по пустынной улицам, до того самого перекрестка в Кембридже, до того места, где все случилось. Примчившись, резко затормозила, вышла, села на мостову и... Единственное, что я помню, это ощущение падения. Падение в бездну? В бездонную пропасть? Не знаю. Знаю только, что просидела я так очень долго, пока не подъехали на джипе двое копов. Попытались поговорить со мной, а так как я не отвечала, вызвали подмогу и меня отвезли в психиатрическое отделение больницы, чтобы понаблюдать до утра. В машине они нашли мой домашний телефон, позвонили Кристи. По словам психиатра, который отдал меня ей на поруки, Такое поведение очень типично для тех, кто теряет любимого человека в результате катастрофы. Вернуться на это место в надежде, что... Я опять замолчала. Потом продолжила. Буду подробно описывать вам похороны. Один мой давнишний приятель по колледжу стал унитарианским священником. Он и провел церемонию. Народу было немного... Несколько коллег по университету Новой Англии, кто-то из Гарварда. Няня, родители детей из сада, а также жена и дочь таксиста, сбившего Эмили. Они плакали, по-моему, больше, чем мы все. После похорон, знаете, я до сих пор никогда больше не была на могиле дочери, просто не могла. Эти женщины передали Кристи письмо с соболезнованием Я его так и не прочитала. Не смогла. Но Кристи поговорила с женой. На таксистах его звали мистер Бабула. Случившееся произвело неизгладимое впечатление. Шок был таким, что он уволился с работы. Сидел на валюме или еще каких-то транквилизаторах. Не выходил из дома. Однако он ехал слишком быстро. Так сказали Кристи в полиции. Его уже дважды штрафовали за превышение скорости. И против него намеревались выдвинуть обвинения. И... Новая пауза. Все это время велись поиски отца Эмили. Но безрезультатно. Розыском занималась полиция. Мой юрист. Даже кое-кто из его так называемых деловых партнеров... Убегая от кредиторов, он лёг на дно и зарылся очень уж глубоко. От этого урода не было слышно ни слова. Пока не, я... Но я сбегаю вперед. После похорон мой начальник сказал, что готов дать мне длительный отпуск по семейным обстоятельствам, если я захочу. Через пять дней я вернулась на работу. Всем это показалось странным, но я просто не знала, куда ещё себя девать. Я будто действовала на каком-то своеобразном автопилоте, но не могла ничего осмыслить. Кристи вернулась к себе в Ригон, и я заперла дверь в комнату Эмили и запретила себе туда заходить. Я вела занятия, встречалась со своими студентами, избегала своих коллег. Казалось, я функционирую нормально, но только на вид. У меня же день от дня крепло чувство, будто я нахожусь в железобетонном туннеле. Чувство заточения мне, в общем-то, не мешало, но туннель был очень тесным. Выхода из него не было. И не было обнадеживающего света в конце. Зато эта бредовая мысль не выходила у меня с головы. Если уж я способна смириться с заточением в туннеле, то как-нибудь смогу справиться и с остальным, смогу существовать дальше. Вот так я и жила две недели, не человеком, а роботом. Круглосуточно. День за днем. Если в университете кто-нибудь интересовался моим самочувствием, я переводила разговор на другую тему. Самочувствие, какое уж есть, я справлялась. На самом деле я была в смятении. Я потеряла рассудок от горя. Но тогда я и сама этого не осознавала. Потом приключились две вещи. Позвонил мой юрист с сообщением, что Тео вышел из тени. Он прятался в Марокко, пока юристы их фирмы собирали компрометирующие материалы против компании, перехватившие у них права на фильм, прокатом которого они занимались. Я не поняла всех деталей, да и не хотела в них разбираться, но суть в том, что теперь Тео и эта дрянь Адриана угрожали своим соперникам судом. Их юрист изыскал какой-то способ блокировать выход фильма. Компания, у которой денег оказалось немерено, согласилась оплатить все долги, которые наделали Тео с Адрианой, в обмен на то, что те отзовут свои иски. И вот, али -оп, они в полном порядке. Мой юрист рассказал, что уже беседовал с Тео, что тот безутешен из-за гибели дочери и хотел бы поговорить со мной, но не решается сам мне позвонить. «Как ты по-мужски?» «Помню», — сказал я юристу, а потом прибавила. «Сообщите ему, что я больше не хочу никогда, никогда в жизни видеть и слышать его». По всей видимости, Тео эти слова передали, потому что больше он не давал о себе знать. Но спустя десять дней я зашла поужинать в ресторанчик на Гарвард-Сквер. Было около восьми вечера. В это заведение я теперь ходила постоянно и ела только там. Я не могла заставить себя готовить дома. Только принимала и запивая красным вином. Афисанты уже узнавали меня и привыкли, что я всегда заказываю горячий сэндвич с сыром и кофе. Так что стоило мне сесть за столик, как через пять минут появлялась еда. И в тот вечер сэндвич был уже передо мной, когда, подняв голову, я вдруг увидела Тео и Адриану, входящую в зал. Сначала они меня не заметили, так как я сидела в глубине зала, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Я положила на столик деньги, схватила куртку и вилку, лежащую рядом с тарелкой. Я направилась прямиком к Телло и Адриане. Они ожидали, пока их посадят. Адриана увидела меня первой и даже успела заговорить, «О, Джейн, боже, нам так жаль!» Но прежде чем она успела окончить фразу, я размахнулась и воткнула вилку ей в шею сбоку. Она заверещала. Везде была кровь, а я... Не останавливаясь, прошла к выходу, перебежала на ту сторону улицы, где стояли такси, и уселась в одно из них, прежде чем кто-то успел меня остановить. Через 10 минут я была дома, побросала одежду в сумку, собрала все необходимые документы, включая два своих паспорта, взяла наличные и дорожные чеки, отнесла вещи в машину и поехала. Через 10 дней я врезалась в снежный отвал в Монтане, и я опять помолчала. Тут сказки конец, сказала я, если не считать, что женщина, на которую я напала, не умерла. И решила не возбуждать против меня дело, а мое самоубийство не удалось. И я решила, что жизнь, возможна. и есть то наказание которое я должна понести за то, что убил собственного ребенка. Наконец верно заговорил. Вы не убивали свою дочь. Вы что, ни слова не слышали из того, что я сейчас вам рассказывала? Вы не убивали свою дочь. При том, что мне пытались помочь, давали советы, а я ничего не сделала, чтобы предотвратить несчастье. «Как же это назвать?» «Вы ее не убивали. Вот и все. Легко вам говорить?» «Нет, не легко. Ведь я тоже виню себя за то, что потерял дочь, даже несмотря на...» «Молчание. Он коснулся моей руки, я ее отдернула. «Что вы делаете здесь со мной?» Я хочу сказать, неужели вам в самом деле нравятся ущербные вроде меня? Это чудачество? Или, может, вы думаете, что между нами возможны какие-то нелепые романтические отношения? Не успев выговорить все это, я уже пожалела и готова была откусить себе язык. Я резко повернулась к верной и выпалила. Простите, я просто идиотка. Господи, я уткнулась головой в его плечо, но не заплакала. Верно, одной рукой неуверенно обнял меня за плечи. Я почувствовала, что он делает это с опаской, не знаю, как я могу отреагировать. Знаете, сказала тихо, даже если бы я этого и хотел, ничего бы все равно не получилось. Невозможно. Рак простаты покончил с этой стороной моей жизни. Впрочем, у меня практически никого и не было с тех пор, как жена от меня ушла. А чего же вы тогда хотите?» — спросила я. Верно немного отодвинулся от меня. Глаза у него были красные, больные. Вынув из кармана куртки носовой платок, он вытер лицо. Потом положил руки на роли и уставился перед собой на снежную круговерть. «Хочу выпить виски», — ответил он наконец.